Глава 34. Наставник. Тайрон. Леди Ларисанта, сдержанно кивнул я девушке, не зная, что еще ей сказать. Она слышала весь мой разговор с отцом и теперь была в курсе дела. Хотелось поскорее попрощаться с ней, вернуть книги на место и рвануть к наставнику в Арнольские горы. «Я красивее ее», – неожиданно заявила эта милая кукла. «Я лучше вашей вампирши и подойду вам гораздо больше». «Разве вы не слышали, что я сказал?» Удивился я ее словам. «Она что, плохо расслышала мой разговор с королем? Я люблю ее. Мне нужна только она. Это вампирша – моя истинная пара, а вы настолько очаровательны и молоды, что без труда найдете себе другого мужа. Лучше меня». «Да, я нашла бы», – согласилась со мной алмазная драконица. «Но предпочитаю стать матерью короля, нежели супругой обычного герцога. Мой отец хотел устроить мой брак с Джеритоном». Но ваш кузен заявил, что я слишком послушна и предсказуема для него, неинтересна ему. Что ж, я с большим удовольствием посмотрю на то, как наш с вами сын повергнет этого в бронзовую выскочку в битве за трон. И я, и весь мой клан алмазных драконов сделаем все возможное и невозможное, чтобы мой сын смог одержать такую победу. Наймем для него самых лучших наставников с самой эффективной программой воинской и магической подготовки. «Будем обучать сына уже с пеленок, и он нас не подведет». «Теперь я понимаю, почему мой отец выбрал мне в жены именно ее. А если родится девочка?» Усмехнулся я, вскинув бровь. «Разумеется, я не рассматривал весь этот грандиозный план всерьез. Мне просто было интересно, что она на это ответит». «Нет, мой первенец обязательно будет мальчиком. Я это точно знаю», – уверенно воскликнула она. «Рад за вас. Не стал я дальше продолжать этот диалог». И все же позвольте дать вам совет начать подыскивать себе другого мужа. Может, принца из соседнего государства, с которым вы в будущем сможете стать королевой. А я хочу быть только с моей вампиршей. И я добьюсь ее. Чего бы мне это ни стоило. Позвольте откланяться, леди Ларисанта. Благодарю, что уделили мне столько времени. Светлого вам вечера». Не дожидаясь ответа, я изобразил быстрый легкий поклон и выскочил за дверь. Ну а разложенные на полу книги расставят по местам библиотекарь. В конце концов, ему за это платят. Едва выбежал на улицу, обратился в дракона и рванул к наставнику. В облаках пришлось выдержать настоящую внутреннюю битву со своим белым зверем. Мой дракон упорно порывался лететь в другую сторону. Не на юг, а на восток. В замок Джеридана, к Ксении. Он улавливал волнение, исходившее от девушки, и порой показывал мне его отголоски. Если бы я почувствовал исходившую от Ксюши панику, то кинулся бы ей на помощь без раздумий. Но пока что решил придерживаться своего плана. Пушистый ящер был со мной не согласен, но все же в итоге подчинился моей воле. Корнольским горам подлетел уже за полночь. Воздух был свеж и благоухал горными травами. Тьма плавно опустилась на скалистый берег у кромки моря, заключив все вокруг в свои тихие объятия. Теперь лишь звезды и яркое ночное светило, манора... освещали мой путь. Хорошо, что я бывал тут раньше и не раз, иначе легко бы заблудился. А так, положившись на память и инстинкты своего дракона, быстро нашел нужную скалу безмятежности и пещеру моего наставника. «Авэ, ранний!» – склонился я перед ним, едва запрыгнул в пещеру и принял человеческий облик. За последние полгода старец ничуть не изменился. Та же длинная седая бородка, густые белые волосы на голове, морщинистое лицо – Жилистое тело, замотанное в тогу, и ясный взгляд пронзительных серых глаз. «Доброй ночи, снеговик!» По-доброму прищурился он, назвав меня старым прозвищем, какое дал мне уже давно. Мне тогда было восемь, а Эйраний учил меня гардианскому стилю боя на мечах и весь день ворчал, что я неповоротлив, как снеговик во время метели. С тех пор он любит называть меня именно так, снеговиком, а я не возражаю. С чем пожаловал? Наставник усадил меня за стол и налил нам ароматный травяной чай. «Хочу жениться», – выпалил я как есть. Она прибыла сегодня на бал брачных уз. Сказала, что ее зовут Снегурочка. Потом призналась, что настоящее имя – Ксения. «Ксюша». Посмаковал я это чудесное имя на языке. Оно прошлось по моим рецепторам клубникой и медом. Я чувствую к ней притяжение и уверен, что она моя вторая половинка. Но Джеридан опередил меня и пронес ее через арку. Старец аж поперхнулся чаем и закашлялся. «Только не говори мне, что ты ищешь способ стереть их метки истинной пары. Один вон уже попытался. И чем все закончилось? Хочешь превратиться в кусок угля? Если ты решил воспользоваться темной магией, то будет гуманнее, если я прибью тебя прямо сейчас». Покачал он головой. «Нет, нет, не надо меня убивать». Миролюбиво скинул я руки. «Стирать нечего. Никаких меток у них нет». Кузен пронес невесту через арку благословения, но татуировки так и не появились, потому что она моя девушка. Прошу вас, Ава Ираний, дайте совет, что мне делать, чтобы самому обрести метку истины пары с Ксюшей? Король распорядился, чтобы она месяц провела в замке Джеридона, назначил его женихом-опекуном. Но я не в силах ждать так долго. Вдруг он ее обидит? «Снеговик да снегурочка!» О задачи нахмыкнул наставник. «Вот уж и правда идеальная пара. Из какого она клана? Ледяных или северных драконов?» Отпил он травяной настой. «Вампиров», — ответил я, и старец повторно подавился чаем. Пришлось даже аккуратно похлопать его по спине. «А на что, вампирша?» Выдавил и едва прокашлялся. «А ты не ищешь легких путей, парень!» Криво усмехнулся он и отодвинул чашку подальше. «Да, она вампирша. И у нее есть свой продуктовый енот Федя. Он говорящий», – объяснил я. «Что? Как ты сказал? Продуктовый енот?» Наставник сложился пополам от хохота. Хорошо, что он чай подальше отодвинул, а то пришлось бы старца реанимировать. «Ты сам-то себя со стороны слышишь? Это она тебе сказала, что является вампиршей? Говорила про своих родных?» «Нет». С моих глаз словно начала спадать пелена. Это сказал ведущий на балу, а она не стала отрицать. А то, что енот продуктовый... Она заявила это, когда зверя собирались отдать в пыточное на выяснение, почему он говорящий, откуда взялся в жемчужном саду. Получается, она просто защитила его таким образом? «Умнеешь на глазах», – похвалил наставник. «Этого енота наверняка заколдовали. Может, даже памяти лишили. Разберешься с ним потом». А твоя Ксения вряд ли вампирша. Но, несомненно, одно. Раз она появилась на балу брачных ус в дворце, она принцесса. Вопрос только, какой страны?